Глава 15 Двое суток парень скрывался от леди Лири, ссылаясь на жуткую занятость. Но вечно так продолжаться не могло. Она всё-таки поймала его в момент, когда он решил нормально поесть у себя в каюте. Если в Центральном она не могла на него повлиять, так как это его основное рабочее место – а охрана имела полное право даже пассажира её статуса туда не пускать, то в общественной каюте Илюха не мог игнорировать такого посетителя. Это бы уже выглядело прямым оскорблением. «Блин», – подумал землянин, – «ну чего тебе не спится, а? Ведь специально выбрал позднее время». «Долго вы ещё будете от меня прятаться, молодой человек?» задала вопрос леди, поудобней устраиваясь в кресле напротив. «С чего вы решили, что я от вас скрываюсь?» Илья изобразил на лице удивление. «Видимо, это получилось недостаточно искренним». «Вы абсолютно не умеете врать, капитан. Ваши эмоции на лице прямым текстом написаны, да и не вам тягаться в этом селенте». Землянин нахмурился Стирая с физиономией наигранное удивление. «Что вы хотите от меня услышать, леди?» «Почему мы не продолжаем движение по маршруту?» «Мне нужен прямой и честный ответ. Из сообщений моих людей следует, что все дела в этой системе улажены. Конвой сформирован и отправлен в империю. Ваша техническая служба уже закончила разбирать обломок, классифицированный вами как «дубина». Что заставляет вас медлить и нарушать прямой приказ императора? Вообще-то их два. Чего два? Не поняла ответа собеседница. Приказа два, ледим Один вы верно подметили обязывает меня доставить вас до места назначения, но второй позволяет мне не делать этого. И что же это за приказ? В принципе, я могу и не озвучивать его, но ладно. Мне приказано при любых обстоятельствах сохранить жизнь главе клана Цивис, хотя я и не очень понимаю такой категоричности. Империи, а в ее лице самому императору, было бы выгоднее избавиться от вас, ведь именно вы являетесь точкой сопряжения власти над вашими подданными. Лишившись вас, они будут вынуждены подчиняться подписанному вами договору, но уже не через вас, а напрямую. Хотя даже в этом случае Эленте ничто иное, как бомба замедленного действия, заложенная под империю. Те 200 циклов моратория, о котором говорится в договоре, лишь отсрочка, тот самый замедлитель. Время для восстановления своего поголовья, извините за грубость. А потом у вас будут развязаны руки, ну или другие, более возбуждающие мужское воображение части тела. Учитывая вашу, так сказать, видовую стерильность, я имею в виду воспроизведение чистых ленте, даже при помощи других видов, 200 циклов не срок. Через какое-то время вы вновь возьмётесь за старое». «О, бездна! до да чего ж ты такой твердолобый-то?» «Тебе-то мы чем не угодили? Ладно, жители Содружества нас ненавидят, им есть за что, и я их не могу за это винить, сами виноваты. Но ты-то с какой стати так упорно стараешься уподобиться прочим?» «Ну, у меня тоже есть причины для недоверия». Леди расхохоталась. «Ты имеешь в виду инцидент, сори?» Отсмеявшись, спросила женщина, немного прищурившись отчего ее лицо приобрело немного хитроватое выражение. Илья молча пожал плечами. «Какой же ты еще молодой и глупый. Умный, упрямый, надежный, лидер к тому же, но при всех этих выдающихся качествах пока еще глупый. Вы с моей дочерью друг друга стоите». «Не понял». «Да чего тут понимать, ты же не видишь очевидного». Пора уже начинать разбираться в подобных вещах. Ты руководишь большим коллективом доверившихся тебе людей. В этом плане ты мало отличаешься от меня, только масштабы поменьше. Как считаешь, долго бы я руководила кланом, если бы не разбиралась в людях и в том, что ими движет? Это вы к чему? К тому. Мы, Эленте, мало отличаемся от женщин империи, при всей нашей исключительности мы тоже живые люди и не меньше их подвержены чувствам особенно в юности мы также можем влюбиться и совершать глупости одно нас отвечает если эленти позволила такому случиться то это должно быть взаимно иначе конец если сам этого не замечаешь а моя дочь никак не может заставить свою гордыню отступиться и признаться тебе то это придется сделать мне. Она выбрала тебя, парень. Я ведь не зря распиналась перед тобой о нашей физиологии и устройстве психологии. Думала, что сопоставив факты, сам догадаешься. Но ты, похоже, даже не пробовал это делать. Видимо, от таких откровений у Ильи отвалилась челюсть. Но сам он этого даже не заметил потому что леди с легкой усмешкой посоветовала ты челюсто подбери судя по твоей реакции я действительно открыла великую тайну девка из кожи он лезет чтобы ему понравиться ночами слезы льет в подушку чуть не умерла когда ты пропал а он действительно в счастливом неведении ходит парень захлопнул рот даже зубы щелкнули Так он это поспешно сделал. Женщина снова расхохоталась. Но с какого перепугу? Да кто же это знает? Это просто происходит с нами в определенный момент, и все. Мы даже часто не сразу осознаем это. Вот и девочка моя наделала глупости, прежде чем поняла, что произошло. «Про то, что Ори чуть не умерла, вы сказали на полном серьезе?» «А какой смысл мне выдумывать? Ори моя дочь, и уж коль скоро она повторила ошибку своей матери, выбрав чужака, то я обязана сделать все, чтобы спасти ее. Так мы устроены. Выбрав и не получив взаимности, мозг понимает бесперспективность дальнейшего существования и отдает команду на отключение. Это происходит не быстро, иногда мучения могут растянуться на годы». Но конец неизбежен. Чтобы спасти, мне пришлось разозлить ее. Это как? Посоветовала ей найти тебя и уничтожить, раздавить морально, подчинить, сделать рабом. Это должно была стать своеобразной проверкой тебя как выбранного и одновременно ее чувств. Для этого в распоряжении Ори были все ресурсы клана. Вы так легко об этом говорите. Мы взрослые люди. К тому же ты сам говорил, что не любишь лишних слов. Можно, конечно, этот процесс назвать как-нибудь по-другому, но смысл от этого ведь не изменится. Для меня ты никто, тогда как дочь – это самое дорогое, что у меня есть. То, что я ей советовала, было направлено на ее спасение. а тебе я думала в последнюю очередь. Если б ты оказался ошибкой, и у моей девочки получилось бы тебя уничтожить, значит, ты ничтожество, туда и дорога. Но случилось, как случилось. Ты оказался настоящим, а девочка действительно тебя любит. Вы оба прошли проверку. Она проверила свои чувства, наплевав на советы матери, а ты доказал, что за тебя стоит бороться даже Эленти. Кто я такая? чтобы этому мешать, поэтому и называю вещи своими именами, чтобы ты не подумал Вишнева. Жестоко. Может быть, а как бы ты поступил на моем месте? Молчишь. Жизнь, парень, это не только война, в которой ты неплохо разбираешься. В этом я убедилась своими глазами, но на войне все просто. Вон там враг. Его нужно уничтожить. Да только жизнь такие повороты делает, что ни одна война и никакое кровопролитие с ней не сравнятся». Последняя фраза натолкнула землянина на ошеломляющую догадку. Вернее, эта фраза и оговорка, прозвучавшая чуть ранее. «Погодите, вы сказали, – встрепенулся Илюха, – что Ори повторила вашу ошибку». «Если переосмыслить в этом свете приказ императора и его слова о том, что именно клану Цивис он обязан жизнью и что именно вам стоит доверять, как доверяет он, то не значит ли это, что вы и... догадался? Действительно проговорилось, а ты заметил. Ну что же, то, что не дурак, я уже поняла. Теперь знаю, что и слушать ты умеешь. Все правильно понял». Ори его дочь. Мы были молоды, глупы и безрассудны. Наши отношения начинались схожим образом, что и ваши с дочерью, в смысле ссоры и взаимной неприязни. Но не об этом речь. Я не жалею о содеянном. В конце концов, я познала любовь настоящего мужчины. Но наши отношения изначально были обречены. Его отец «Никогда бы не позволил Эленте стать законной спутницей своему сыну. Слишком велико недоверие к нашему виду после известных тебе событий. А потом, когда узнав о нашей связи, с спецслужбы Элентийского союза подставили и уже по приказу старшего брата свои обвинили в предательстве, я сделала все, чтобы сохранить ему жизнь». В этом и сама была заинтересована. Так как только показав жив он живу и я. А зачем это потребовалось союзу? Наш клан всегда был оппозицией для проводимой политики совета кланов, однако наш вес был таков, что просто выпереть из совета не могли. При поддержке одного из сыновей тогдашнего императора наш клан мог набрать еще больший вес и переломить ситуацию в совете под себя. «Видимо, они решили, что я имею планы посадить своего избранника на трон». «А на самом деле такие планы были?» «Мысли были», – грустно улыбнулась леди своим воспоминаниям. «Ну, он такой человек, что никогда бы не сделал подобного за спиной брата, каким бы мягкотелым тот ни был. Даже сейчас, когда он не без твоей, кстати, помощи таки взошел на трон». Мы не можем мечтать о совместной жизни. И Ури он никогда не признает законной наследницей. А она в свою очередь даже не в курсе, кто ее отец. Да и знать ей это не обязательно. Он присмотрит за ней по в случае нужды и не более. Он не хуже тебя понимает ситуацию о невозможности физической ассимиляции нашего вида, Но у него есть мысли, как интегрировать нас в структуру империи и при этом не получить империю эленти на выходе. В конце концов, ни мне, ни дочери этого и не надо. К чему я это говорю? Если ты перестанешь вести себя как упрямый и слепой человек, то ты получишь самую верную спутницу, верней которой тебе никогда не найти. Верную, умную любящую и заинтересованную в твоем благополучии. А наши дела с ее отцом – это наши дела. Он любит меня, я люблю его. Но мы вынуждены жить порознь, тайно встречаясь изредка. Но также ты должен понимать, что знание о наших отношениях – опасное знание. Лучше для всех и для тебя в частности забыть об этом разговоре. И никогда…» ни при каких обстоятельствах не вспоминать. Теперь ты знаешь почти все, но на главный мой вопрос так и не ответил. «Да не могу я вас доставить до места, не могу! Если верить вашим словам, а звучат они слишком безумно, чтобы быть ложью, то он мне никогда не простит, если я отвезу вас на убой». Ваша домашняя система занята жагами. Что там происходит, мы не знаем. Из всей информации только показания и скинов с кораблей шахтеров. И заметьте, устаревшая информация. Устаревшая ровно настолько, сколько прошло времени и еще пройдет, когда мы будем на струне. Но даже этой информации достаточно, чтобы понимать, мы не справимся и я ничего не смогу с этим поделать. Вы предлагаете идти в бой только с вашим эскортом, который будет уничтожен почти мгновенно, или и шахтёров до кучи прихватить, на их медлительных, не неприспособленных к серьёзному бою лоханках? Так я отвечу сразу. Только зря потеряем корабли и людей. Я в одиночку мог бы ещё рискнуть. Мой рейдер подготовлен для этого, Ни в маневренности, ни в скорости я не уступлю жагам. Но смысла в этом не вижу. Оставшимся в системе людям мы не поможем, да и высадить вас и не смогу. Куда вы рветесь? Ведь даже если десант на планету еще не сброшен, то уж орбитальные станции системы точно давно под контролем. Мне не на станцию, мне на поверхность планеты надо, в мою резиденцию. Чего? «Вы в своем уме? Это невозможно! Я не стану рисковать своими людьми ради вашего безрассудства! Вот уж от кого! Но от вас я такого заявления точно не ожидал! Это что за игры, леди? Вы предлагаете мне с боем ворваться в систему, под огнем целого флота противника добраться до орбиты обитаемой планеты, высадиться на поверхности и отвезти вас домой? Я ничего не пропустил?» «Если нет, то вот вам игольник». Парень вынул оружие из рабочего стола и, сняв привязку пользователя, положил его на стол перед женщиной. «Зачем? А чтобы избежать лишних жертв, как среди моих людей, так и среди ваших, которые, я уверен, будут вас сопровождать. Вы самостоятельно прострелите себе голову, разве так мечтаете расстаться с жизнью, но при этом...» «Больше никто не пострадает, а я сохраню видео, чтобы оправдаться перед императором». Женщина нахмурилась, глаза сверкнули гневом. «Выбирай выражение, мальчишка!» Она сказала это спокойно, но так, что Илюха понял, перед ним сидит хищник, а не жертва. «Я и без тебя понимаю, что выглядит это безрассудно». Но если б мне это действительно было не нужно, я бы и не требовала. Кроме того, это нужно не только мне. М? Тебе это нужно не меньше. Мне? Илюха опешил. Вы глубоко заблуждаетесь, леди. Мне это точно не нужно. Все, чего я сейчас хочу, это вернуть вас туда, откуда взял, сняв с себя ответственность. «Это ты заблуждаешься. Во-первых, там женщина ткнула пальцем в сторону, подразумевая свою родную планету. Еще остались люди моего клана, и я не могу их бросить. Я обязана хотя бы попытаться что-то сделать. А во-вторых, мне нужна одна вещь, без которой я, как глава клана, пустое место. Символ власти рода. Он передается из поколения в поколение». Без него, вернее, если я его в случае нужды не смогу предъявить, моя власть закончится. Это нужно для сохранения целостности структуры клана. С твоей позиции это может выглядеть нелепо, но поверь мне, эта вещь очень дорога для любого эленте, имеющего принадлежность к клану Цивис. В каждом клане есть такая. ну и тебе это надо не меньше меня. «Поясните, зачем это надо вам, я понял, хотя я считаю это глупостью, особенно в свете последних событий и практически полного истребления вашего народа. Глупо цепляться за неодушевленные реликвии, когда от вас осталась горстка напуганных людей, и оставшихся не спасем, и еще положим». «Поясню, помнишь?» «Во время наших вечерних бесед ты рассказывал историю своего появления в Империи и говорил, что если узнаешь, каким образом ты оказался здесь, то поймешь, где искать свою землю. Я правильно произнесла название твоей планеты?» Илья кивнул. «А ведь я почти уверена, что, скорее всего, знаю способ, которым тебя занесло так далеко». Надо только это проверить, чтобы убедиться. Но это можно сделать только на поверхности моей планеты».